Одиннадцатое. У издательства нью не было ни роскошного особняка, ни собственных типографий, ни слишком большого аппарата сотрудников. Располагалось оно поблизости от кинематографов, где шли новейшие боевики, на кипучей городской артерии «Чаринг-Кросс» в окружении больших и малых книжных магазинов, и торговли книгами прямо на тротуарах, на втором этаже ничем не примечательного старого дома. Когда поднимаешься на лестничную площадку к дверям этой издательской конторы, то перед тобой будет самая обычная квартирная дверь. Внутри, в тесных комнатках, посетителя обдаст запахом сургуча, оглушит стуком машинок, звоном телефонов. Оказавшись там, Сабуров вспомнил помещение центрального руководства НДП в Ганновере. Но в конторе на Чаринг-Кросс было не столько темных деловых костюмов, сколько разномастных твидовых пиджаков и коротковатых брюк с пузырями на коленях, а юбочки кокетливых мисс открывали не только колени, но и значительно выше колен. Клауберга с Соборовым приняли в небольшом, подчеркнуто в духе модерн, обставленном кабинете. Голый лакированный стол, без единого на нем предмета, без единой бумажки. Круглый столик в стороне с несколькими очень низкими креслами вокруг него. В углах скульптуры самого современного толка – куски железа, дерева, камня – На стенах абстрактные яркие пятна и мрачные хаосы, в рамах и без рам. Принимал приезжих вице-директор издательства, аккуратно и тщательно одетый, корректный, в меру улыбающийся. Он предложил виски, джину, апельсиновой воды, кофе, кто чего хочет. Разговор пошел. Самый общий – об Италии, о том, насколько приятно было путешествие от Милана до Лондона, и как господам нравится Лондон. К сожалению, лондонская погода в это время года весьма-таки прескверная. Туманы, дожди, возможен смог, губительный, часто смертельный туман. Но ничего, можно жить и в условиях смога, если умело пользоваться вот этим – Вице-директор поднял стаканчик с виски. Потом явился эксперт по искусству стран Восточной Европы и России. Неряшливый толстяк, оказавшийся русским, родители которого выехали из России еще до революции, до его рождения, поэтому русский язык он знал отнюдь не в совершенстве. Дожди и туманы были отставлены, заговорили о предстоящей поездке в Россию, об альбомах, репродуцировании, о сроках работ и их объеме. Сабуров убедился в том, что издательство все уже основательно продумало, и что дело здесь верное и поставлено солидно. Тем более, что в руках вице-директора был документ с грифом «ЮНЕСКО», которым один из отделов столь представительной международной организации выражал готовность рассматривать задуманную издательством New World работу как запланированную для осуществления в рамках деятельности ЮНЕСКО, если, конечно, работа будет проводиться со строгим соблюдением всех международных правил. В конце беседы Клаубергу и Сабурову были вручены довольно солидные суммы денег в английских фунтах на текущие расходы. Сказано, что в дальнейшем предстоят новые, уже более конкретные разговоры, и что лучше всего будет, если они поселятся в отеле Боннингтон. Сравнительно недорогом, современном, а главное – расположенном в нескольких шагах ходьбы от Британского музея, в котором им обоим, Клаубергу и Сабурову, придется, надо полагать, основательно поработать до отъезда. Отъезд же, срок его еще не установлен, но он будет установлен, пусть их это не беспокоит, главное – хорошо подготовиться. Два дня таскались они по Лондону, в тумане и по лужам. Никто их никуда не приглашал, они могли располагать собою, как им вздумается. В отеле Бонингтон был вполне приличный ресторан, вокруг него несколько хороших старых викторианских пивных. Тем не менее обедали и пили пиво Клауберг с Сабуровым не в отеле, и не поблизости от него, а в самых различных местах Лондона. В Англии ни один из них до этого не бывал. Каждому хотелось увидеть как можно больше. Все дни проходили в блужданиях по городу, который был даже и не городом, а целой страной в стране. Оказывается, эта суетливая человеческая страсть путешествовать не проходит и к шести десяткам. сказал однажды Клауберг, стоя на набережной Темзы. «Думал уж, ничто меня нигде и никак не удивит, все видел, все знаю, а струнулся с места, готов, подобно заправскому туристу, носиться по грязным переулкам и отыскивать дома, в которых живали некогда господа Бернард Шоу или Шерлок Холмс». На третий день... Письмом, доставленным из издательства снарочным, их предупредили, чтобы в семь вечера они были на месте, в отеле, за ними приедут. Точно в срок явился молчаливый человек в котелке. Усадил их в белый автомобиль марки «Англия», и затем в полном молчании они более часа тянулись по запруженным всеми видами транспорта улицам вечернего Лондона, постепенно выбираясь за пределы города. Там, за этими пределами, в мокром осеннем парке с облетевшими листьями остановились. Крупные холодные капли падали на голову, на плечи с голых ветвей. Было зябко, слякотно. Удивительно, кстати, после всего этого оказался... пылающий камин в старинном глухом особняке, в подъезд которого их вел молчаливый человек, предварительно въехав с машиной во двор и заперев за собой тяжелые ворота. В большой комнате возле старого камина сидело в креслах несколько человек, в том числе и молодая женщина. Главенствовал среди них худощавый старик, Лет шестидесяти пяти, семидесяти, седой, с лицом в морщинах и складках, но живой и энергичный. Он был без пижака, в белой сорочке, при синей, в мелкий горошек бабочке. «Садитесь, господа!» — пригласил он властным, энергичным тоном. «Прошу!» — и указал на свободное кресло перед каменом. Он долго и внимательно всматривался в лица Клауберга и Сабурова. «Господин Клауберг и господин Карадонна, обращаясь к ним, заговорил неторопливо. Должен вас предупредить, что вашими спутниками и товарищами по работе будут еще и мисс Порция Браун, она американка». постоянно сотрудничающие в изданиях, осуществляемых издательством New World и господин Юджин Росс. Он, как видите, молод, ему нет сорока. Он прекрасно водит машину и обладает еще многими превосходными качествами, чтобы быть незаменимым и приятным спутником для экспедиции. в такую нелегкую страну, как Советский Союз. Мисс Браун, когда назвали ее, улыбнулась светло-голубыми глазами, расположенными на ангельски правильном овальном чистом лице, несколько шире, чем бы надо было, а господин Рус при упоминании его имени учтиво склонил голову, выстриженную такими короткими клочьями, как некогда было в моде, у императоров Древнего Рима. «Я не могу сказать точно, – продолжал сухой старик, – когда именно вы покинете Лондон и пуститесь в свой путь, но, полагаю, что пяти-шести месяцев на подготовку вам будет достаточно. Сейчас что? Середина ноября. Итак, декабрь, январь. Февраль, март, — перечислял он, подняв глаза к потолку, — в середине или в конце апреля, очевидно. В это время уже и в России холода ослабнут, сойдет снег, можно будет успешно работать. «Пять-шесть месяцев?» — подумал Сабуров, ужасаясь, когда старик назвал этот срок. «С ума сойдешь в зимнем Лондоне за шесть месяцев!» «Простите, сэр», — сказал Клаубер, которого, видимо, тоже поразил срок, отведенный на подготовку. «Почему мы должны собираться так долго? В чем дело? А потому, — ответил человек в дымчатых очках, сидевший у самого камина, — что вы отправитесь в Россию?» На специально оборудованном автомобиле. Его сейчас, этот особо сконструированный автофургон, создают на базе одной из легковых моделей фирмы «Остин». В нем будет все – отопление, холодильное устройство, возможности для спанья, приготовления пищи. Будет фотолаборатория – И все это в габаритах, не превышающих обычные. Для чего так надо? Для вашей полной автономии. Чтобы вы не зависели ни от каких советских организаций. Если по интересующим нас объектам вас будут возить они, вы проторчите в России несколько лет и никакого дела не сделаете. А так вы будете исключительно мобильны. Значит, первое – подготовка технического обеспечения экспедиции. В эту подготовку входит и приобретение специальной фото- и киноаппаратуры для цветного репродуцирования. Мастером всех видов фотодела является уже известный вам господин Рос. Рос вновь склонил древнеримскую голову. Он сидел в кресле, вытянув ноги, как палки, а руки держал в карманах брюк, и тоже, как морщинистый старик, устремив взгляд в отделанный темным деревом потолок. «И еще!» – сказал некто третий, держась за плечом главного старика. «Вам надо тщательнейшим образом подготовить самих себя для работы в России». Нам известно, что вы, господин Клауберг, и господин Карадонна там бывали, знаете Россию. Но какую Россию? Каких времен? Давнюю. Такую, какой уже нет. В Советском Союзе все быстро меняется. Мисс Браун посещает послевоенную Россию часто, по меньшей мере в 3-4 года раз – Но и она, приезжает туда, вновь теряется перед обилием происшедших перемен. «О да! Белый медведь – загадочный зверь!» – подтвердила голубоглазая американка. «Специалисты-дрессировщики утверждают», – отозвался тот, кто был в дымчатых очках, «что белые медведи менее всего поддаются дрессировке». «Значит...» Продолжал, выслушав эти реплики, тот третий, который был за плечом старика. Вам надлежит проштудировать всю текущую литературу и о России, и вышедшую в России. Основное, конечно, все прочесть невозможно, но имейте в виду, поспешно сказал главный старик, никаких нечистоплотностей... «Никакого шпионажа, ни малейшего намека на него. Вы должны изучать Россию для квалифицированного, сознательного подхода к ее художественным ценностям и ни для чего иного». «Сэр», — снова подал голос Клауберг, — «а почему возникает разговор о шпионаже?» «Меня это как-то тревожит, потому, господа, что многие культурные начинания Запада проваливаются в России из-за того, что к этому делу неумно и неуместно примешивается шпионаж». «Но если вы нам не дадите таких заданий, о чем разговор?» – не унимался Клауберг. «Мы-то не дадим». А вот какие-нибудь юркие организации непременно отыщут вас и привяжутся с просьбами оказывать или оказать им единовременно некие незначительные услуги. Нет, нет, со всей серьезностью предостерегаю вас от этого. Человечество хочет знать, какими богатствами культуры оно располагает, на занятой им планете. Такие богатства есть и в России, несмотря на все пороки ее строя, которые в данном случае нас не касаются. И мы дадим мировому любителю искусств полноценное собрание репродукций того лучшего, что было создано древними мастерами России. Ясна задача? Но ну теперь выпьем за успех начинание издательства нью World. Потом в маленьком Зальце, погасив свет, стали показывать последнюю советскую кинохронику. Это были октябрьский парад войск на Красной площади, комбайновая уборка риса в южных районах, обширное кладбище в Ленинграде, на котором в дни войны и обороны Ленинграда захоронили более полумиллиона умерших от голода и убитых снарядами мирных граждан. Сабуров увлекся тем, что он видел на экране и не заметил, как и когда из Зальца ушли Сухой Старик и Клаубер. Клауберг уже сидел тем временем в кабинете хозяина особняка в глубоком кресле. Хозяин расположился поодаль в таком же кресле, а совсем новый, незнакомый Клаубергу человек с дергающейся бровью расхаживал по ковру кабинета и говорил. «Клауберг, мы вас знаем. Мы имеем о вас полные данные. Карадонна...» или, как вы называли его в своем сообщении Сабуров, он на вашей ответственности. Верный это человек или неверный мы сказать не можем. Это говорите вы. Работайте с ним сами. Мы же будем работать с вами и только с вами. Вы глава экспедиции, или назовем ее операцией, операцией икона, Ха, Неплохо. Слишком легко может быть расшифровано», – возразил Клауберг. Но что бы могли предложить вы?» «Операция «Спаситель».» «Хм, дурно, Со смыслом?» «Но дело не в кодах, не в шифрах. Все это ерунда и в наше время годится только для названия детективных фильмов. — Господин Игл, — говорящий указал на старика в кресле, — вас уже предупредил о том, что мы со шпионажем не имеем ничего общего и ни в каких шифрах не нуждаемся, и если и говорим о них, то только для шутки. — Прошу вас внимательно выслушать меня. Это будет несколько утомительно, может быть, но необходимо. Возможность атомных и водородных ударов по коммунизму, с которыми носятся генералы, с каждым годом становится все проблематичней. На свой удар мы получим такой же, а может быть и более мощный удар, и в ядерной войне победителей не будет, будут одни покойники, точнее пепел от них, новых Более мощных разрушительных средств для ведения войны на уничтожение коммунизма и в первую очередь Советского Союза мы пока не имеем. Да, кстати, их может встаться никогда и не будет. Но независимо, будут они или не будут, а покончить с коммунизмом мы обязаны. Мы обязаны его уничтожить, иначе уничтожит нас он. Вы, немцы, чего только не делали, чтобы победить Россию, Клауберг. И массовое истребление людей, и тактика выжженной земли, и беспощадный террор, и танки «Тигр», и орудия «Фердинанд», и все же не русские, а вы были разбиты. А почему? Да потому что предварительно не расшатали советскую систему. Вы не придали этому никакого значения. Вы ударились о монолит, о прочные каменные стены. Может быть, вы надеялись на стихийное «восстание кулаков», как русские называли своих богатых крестьян. Но кулаков коммунисты успели раскулачить, и вам достались одни обломки на должности сельских старств, полицаев и иных подсобных сил. Вы надеялись на старую интеллигенцию? Она уже не имела никакого влияния. Она растворилась в новой рабоче-крестьянской интеллигенции, да и сама давно переменила свои взгляды, поскольку коммунисты создали ей все условия для жизни и работы. Вы надеялись на политических противников большевизма, троцкистов, меньшевиков и прочих? Большевики своевременно их разгромили, рассеяли. Да, собственно, что и рассуждаю за вас. Вы ни о чем этом и не думали? Ваши секретные документы свидетельствуют об одном – уничтожай и уничтожай. Довольно тупая, топорная программа. Одного уничтожишь, а десять оставшихся-то – Видя, это будут еще отчаяние сопротивляться, уничтожить миллион, десять миллионов станут драться против вас с утроенным ожесточением. Неверный метод. Лучшие умы Запада работают сегодня над проблемами предварительного демонтирования коммунизма и в первую очередь современного советского. общество. Говорящий налил себе содовой воды в стакан, отпил несколько глотков, вытер губы платком. «Так вот», — продолжал он, — «работа идет со всех направлений и по всем направлениям. Они, коммунисты, были всегда необычайно сильны идеологически». Брали над нами верх незыблемостью своих убеждений, чувством правоты буквально во всем. Их сплочению способствовало сознание того, что они находятся в капиталистическом окружении. Это их мобилизовывало, держало в напряжении, в готовности ко всему. Ну, тут уж ни к чему не прицепишься, никак не подберешься. Сейчас... Кое-что обнадеживает. Мы исключительно умело использовали развенчание Сталина. Вместе с неспровержением Сталина нам удалось... Но это потребовало, господа, работы сотен радиостанций, тысяч печатных изданий, тысячи тысяч пропагандистов, миллионов и миллионов, сотен миллионов долларов. Да... Так вместе с падением Сталина, продолжаю, нам удалось в некоторых умах поклебать и веру в то дело, которое делалось тридцать лет под руководством этого человека. Один великий мудрец нашего времени, прошу прощения за то, что не назову вам его имени, сказал однажды «Развенчанный Сталин». Это точка опоры для того, чтобы мы смогли перевернуть коммунистический мир. Русские, конечно, тоже все поняли. В последние несколько лет они возобновили свое коммунистическое наступление, и это опасно. Им нельзя позволить вновь завоевывать умы. Наше дело сегодня усиливать и усиливать натиск, пользоваться тем, что, так сказать, железный занавес рухнул и повсюду, так называемо, наводятся мосты. Что мы делаем для этого? Мы стремимся накачивать их кинорынок нашей продукции. Мы шлем им наших певичек и плясунов. Мы, словом, их строгая коммунистическая эстетика – размывается и ваша, так сказать, операция Герклауберг, сказал он на чистейшем немецком языке, послужит одним из мостиков, одним из троянских жеребеночков, которых мы постоянно преподносим партийным московитам. Он весело рассмеялся. и вновь заговорил на английском. «Пусть это не будет так называться, это только для вас, господин Клауберг, только для вас одного, хотя и мисс Браун, и вот Росс, они в курсе всего, но пусть и вам ведомо, вы будете являться подлинной боевой группой. Пусть это вас, офицера Райха», Офицера СС в какой-то мере утешит. Вы не картиночками станете заниматься, смею заверить вас. Это удел Карадонны, Сабурова. А тем, чего своевременно не сделали немцы, готовя войну против СССР. Разложением общества нашего, общего с вами противника. И, кстати, еще вот что... Вас, наверное, радует то, что в Федеративной Республике появилась некая партия, НДП, продолжающая программу гитлеровской партии, которой принадлежали и вы? Не сомневаюсь, что радует, вижу, что радует. А надо, Клауберг, не радоваться. Нет, а огорчаться. Перед лицом роста нацизма Русские усилят бдительность, вот и все. Во всех случаях, когда Запад бряцает оружием, русские не проигрывают, а выигрывают. Они освобождаются от благодушия, от извечной для России робости перед общественным мнением Запада. Самый верный путь – довести их до полной сонной одури, сидеть тихо, вести себя образцово-миролюбиво, идти на частичные разоружения, особенно когда таким путем можно отделаться от морского и сухопутного старья. Но вот видите, как получается. Наш с вами мир не может, чтобы не шебаршить. Таковы противоречия империализма. Верно это говорят марксисты. Своими противоречиями мы облегчаем жизнь коммунистов. Ну и так, мой друг, лекция моя затянулась, щежу вас. Для начала хватит. Группа у вас будет прекрасная, разносторонняя. За полгода вы сживетесь, сдружитесь и противнику от вас не поздоровится. Карадонна Сабуров пусть ничего этого не знает, пока вы полностью не убедитесь в том, что он готов на все. А может быть, ему и вообще не надо ничего этого знать, подал голос хозяин дома. Пусть занимается репродукциями, незнание обеспечит ему натуральность поведения, а среди русских это очень важно, быть безукоризненно натуральным. Может быть, может быть. В просмотровом Зальце все еще крутили советские ленты, когда Клауберг вновь занял место в кресле позади Сабурова. Он видел, с каким интересом Сабуров смотрит кадры из жизни России, и раздумывал о только что услышанном. Да, Не случайно, что к игре великих западных стран все больше и больше привлекают и их немцев. Потому что немцы никогда не смирятся с тем, что сделали с ними в 45-м году. Немцы! Версальский договор был дрожжами, на которых взошло неудержимое тесто Второй мировой войны. Договор подсдама... Не даст покоя немцам до тех пор, пока не будет смыт кровью. Конечно, они хитроумные, эти англичане и американцы. Они ловко обрабатывают русских, никогда не упуская случая принять их в свои, так сказать, дружеские объятия, но когда дойдет до дела, решать его будут не их певички и танцовщики. Не их кинофильмики и песенки, а наши немецкие пушки, танки, самолеты. И ему, видите ли, огорчительно, что в Западной Германии возрождается партия фюрера. Она, дескать, раздражает русских и усиливает их настороженность, что в итоге вредит общему делу. Понятно, какое у них общее дело – прикончить русских руками немцев, а самих немцев всегда держать в узде, как ломовую лошадь. Так вот не будет этого. Не будет. Да здравствует НДП. Лишь тех безмозглых баранов, христианских демократов, всяких социалистиков могут околпачивать западные боссы. обрабатывать и накидывать на них узду, на тех же, кто возрождает великую партию Гитлера, ничего не накинешь. Возвратясь в отель, они разошлись по своим комнатам. Клауберг запер за собой дверь, задернул шторы на окне, подсел к столику с яркой лампой. Из потайного кармана своего старого кожаного бумажника он вытащил несколько небольших фотографий. На первой был изображен он сам, молодой, с хорошей выправкой, в полной форме, офицер СС. Немало дел сделал он во славу Германии во время войны. Сабуров этих его дел не знает». Сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый. Тогда они уже были в разных местах и встретились вновь перед концом войны. Если бы Петер знал обо всем, он завопил бы истошным воплем. Он чертовски чувствителен, как, впрочем, все русские. Клаубер долго любовался молодым эсэсовским офицером. Затем он взял в руки вторую фотографию тихая, застенчиво улыбающаяся женщина, окруженная детьми, их четверо. Это его жена, давняя, тогдашняя штурмбанфюрерша Эмилия, всех их и Эмилию, и детей, которых он стал уже позабывать, кого как звали. Клауберг потерял Бреслау, где они жили перед войной и во время войны, после разгрома перешел к Польше, стал в словом. И куда подевались его прежние жители, один бог ведает да молчит. А может быть, все они погибли при бомбежках и штурмах. Ни одним же русским было сгорать в огне войны. На третьей фотографии, закинув голову, во весь крупный красивый рот с прекрасными зубами смеялась пышноволосая молодая женщина. Невозможно было равнодушно смотреть на ее обнаженные красивые руки, внушительную грудь, которая так и рвалась наружу из-за выреза платья, это была невенчанная жена. Клауберга. Она в Мадриде. У нее уже двое детишек, которые не могут осилить даже десятка немецких слов, чешут только по-испански. Разве из них из этих черномазых голчат, Вырастешь когда-нибудь порядочных немцев? Так и останутся цыганятами. Нет, личной жизни не получилось». Ни капиталов не нажил, ни домов, ни магазинов. Но черт с ними, в конце-то концов, и с капиталами, и с домами. Остается несравнимо более высокое, незыблемое, вечное. Остается Райх, Райх, Райх. Он солдат, он немец, он готов делать все, что угодно, служить кому угодно, лишь бы... В конечном счете это пошло на пользу Германии, и победила бы в конце концов Германия. Клауберг спрятал фотографии на их место. Спать не хотелось. Он принялся расхаживать по тесной комнате. Три шага туда, три обратно. Он усиливал шаг, печатал его. Ему казалось, что за его спиной... Следуя за ним, уже идут его батальоны и тоже печатают шаг. Он слышал грохот сапог по мостовым городов мира, рев тысяч глоток на стадионе в Мюнхене, в берлинском спортпаласте, в огромном шлягетерхаузе Кёнигсберга. Там, в Мадриде, все это казалось ушедшим в прошлое. В небытие, несуществующем, нет. Оно, оказывается, никуда не ушло. И оно имеет будущее, оно существует, живет. Он стал насвистывать взвинчивающее чувство мелодию Баден-Вайлера того марша, который был любимым маршем Гитлера. Раздался стук в дверь. Клауберг вздрогнул. От неожиданности, придя в себя, ответил «В чем дело? Почему так поздно?» За дверью, смущаясь, стояла горничная. «Простите, сэр, джентльмен из комнаты, которая под комнатой господина, болен. У него температура, он просил бы господина не стучать так в пол. Еще раз простите, сэр».